Запись третья. 27 июля 2018 года. Утром я медитировал дольше обычного. Подмычание коров, элай собак, наладить контакт с потоком энергии оказалось весьма проблематично. Хотя давно привык делать это в самых что ни на есть антибуддийских условиях. Так что если вдуматься здесь, на просторном балконе, откуда открывался вид на деревню, лежавшую под ножья горы, медитировать было куда приятнее, нежели в питерской квартире. Я представил, как тут стоял некогда представитель древнего русского дворянства, оглядывал большую руку с чашкой черного кофе и наслаждался мирской суетой внизу. Ведь все повторялось вновь. И снова дворянины Руси, и снова крепостные, и еще много-много снова. Неподалеку Черном Обелиском Сверкала в лучах летнего солнца психиатрическая больница. Чуть далее, на восток, детский дом, лазурный сад. Прямо под ножью ютились убогие полуразрушенные домики с двориками, заполненными скотом и ненужным хламом. Так и вся Россия, скот и хлам. Завтрак был подан к одиннадцати и вызвал у меня вполне положительную реакцию, если не считать недоваренных яиц. Я сделал замечание бабки Марии, на что она пообещала впредь, не допускать подобных гастрономических промахов. В остальном все было вполне питательно и даже куда свежее, чем я привык в Петербурге. День предстоял насыщенный, и я взял с собой две бутылки виски. На этот раз для гардероба был подобран синий итальянский костюм в полоску и розовый атласный галстук. У входа я обнаружил свои крокодиловые туфли, которые вчера встретились лицом к лицу с деревенскими неожиданностями. Но мой вопрос, что это такое? Бабка ответила так, «Милок, помыла, очистила, теперь как новые, носить не переносить». Что же, не сказать, что я был несказанно рад подобному возвращению, но, как следует их осмотрев и даже понюхав, решил, что еще не все кончено. Очередное подтверждение, что даже у безнадежных случаев бывают шансы. Иван заехал за мной в полдень, «Волга» блестела намытая, без единой пылинки. За что я похвалил его, дополнительной тысячи рублей. Парень явно обрадовался и, казалось, всю дорогу вообще не дышал, боясь нарушить проскользнувшую между нами, как он себе придумал, гармонию. Единственное, что сказал, так это о своей предстоящей поездке в Екатеринбург для ремонта худых зубов. Настроение мое колебалось, как дряхлая ладья на волнах Эгейского моря. С одной стороны, я был доволен тем, как складываются дела, все эта истории и разворачивающиеся перспективы будоражили мои чресла. Я чувствовал сенсацию, прорыв, шедевр. Витало в воздухе что-то особенное, что-то неописуемо важное, громкое, и в самом эпицентре этого находился я. Но отсутствие комфорта, а также всеобщий тупизм, вводили меня в кратковременные приступы депрессии, ибо я никак не мог свыкнуться, что весь этот большой коровник мне приходится делить с людьми прямоходящими. Нет, я в Европах сталкивался с дикостью, хамством, быдлом, невежеством и прочими характерными чертами, забытых Богом и властью людей. Но здесь они как будто умножались надвое. И уже на второй день я и вовсе перестал дивиться происходящему вокруг. Меня раздражала мелочность. Правда, она меня бесила куда больше, чем чванство, невежество и дикость. Мелочность народа, который трясется за что-то материальное... Пускай это материальное стоит сущие копейки. Поясню, о чем я говорю. Мы проезжали мимо магазина «Пятерочка» на улице Ленина, и я увидел очередь, выстроившуюся возле здания. Но не возле входа, а где-то сбоку, у проулка. Я поинтересовался у Ивана, что это такое, и он поведал мне, что три раза в неделю, в установленные дни и часы, производится списание продуктов с истекшим сроком хранения. Десятки килограммов просроченных молочных и хлебобулочных изделий, колбасных и мясных, и даже кое-какая бытовая химия попадали в мусорные баки с обратной части здания. Так вот, народ, приняв подобную процедуру за очередную акцию, теперь приходил за несколько часов до установленного времени, чтобы урвать себе что-то из испортившихся продуктов к столу. Первое время, по словам Ивана, действие это напоминало гладиаторские бои не на жизнь, а на смерть. Люди дрались, катались по земле, крыли друг друга матом, вырывали волосы. В подобных ситуациях побеждали, конечно, сильнейшие. Куда там старикам да бабам. Но после нескольких подобных баталий народ сам организовался, был назначен старший всего мероприятия, который отвечал за количество продуктов в одни руки и за порядок очередности, так что процесс приобрел вполне организованный характер. И я ехал и думал: "Что же это такое?" Насколько нужно не уважать себя, сколько нужно иметь свободного времени, не иметь хотя бы критического минимума мозгов, чтобы довести себя до такого. Среди стоящих в этих очередях были не бездомные, не бомжи. Там были вполне себе нормальные, но мелочные люди. И дело здесь вовсе не в бедности. Дело именно в людях. Я много раз пытался объяснить эту мелочность. Сначала голодные крестьянские годы при империи, потом еще более худая и унизительная жизнь на протяжении 70 лет при советах, а уж после и при нынешнем режиме. Но разве был в мире более беспомощный народ, который сначала приучили действовать по шаблонам, отняли собственное мнение, ограничили сотни запретов, а потом пустили в свободное плавание? Черт побери. Опять я ударился в демагогию. Кто бы ты ни был, читатель, надеюсь, ты не серчаешь на меня за подобное отступление, ибо подобная тема, является для меня объектом неподдельного интереса. Итак, мы выехали на Ленина, центральную улицу в Большой руке пронизывающую деревню с юга на север. Здесь была важная достопримечательность, асфальтированная дорога, единственная в деревне. Она была разбита, без бордюров, без пешеходных переходов и знаков, но зато ровная и чистая. Здесь были Пятерочка, Сбербанк, отделение почты, Отделение «Единой России». В южной части, у площади Суворова, расположилось здание администрации. Там же были несколько приличных домов, с кондиционерами и пластиковыми окнами. Тут проживали глава администрации, владелец зданий, который арендовали пятерочка и Сбербанк, и два более или менее сносных фермера, владеющие полями, и садами на востоке от большой руки. Мы проехали по Ленина до конца и Иван, свернул на так называемую «объездную улицу», которая была на восток, в сторону психиатрической лечебницы. Она находилась в шести километрах от Большой Руки, поглощаемая с юго-востока лесной чащей. Мы мчались по бездорожью, вздымая в воздух клубы пыли. Мимо плыли полузаброшенные поля, недопаханные, с горами строительного мусора, с порванными теплицами и бесколесами тракторами. У застойных водоемов Толпились старые рыбаки. Вдоль дороги бегали почему-то босые бесхозные дети вперемешку с собаками, столь же дикими, как и они сами. Кто-то нес ведра с водой в сторону деревни. Кто-то выкапывал из земли медный кабель. А потом, через несколько километров, показалось и здание психбольницы. Мрачное — это лишь самое поверхностное и бездарное описание, каким только можно было наградить сие прискорбное место. Психбольница больше напоминала гестапо нежели медицинское учреждение. И мне подумалось в тот момент, что всякий совершенно здоровый в психическом плане человек обязательно рано или поздно станет в этих стенах настоящим дураком. Комплекс был построен в начале 40-х годов, в разгар буйности советского конструктивизма его существенно модернизировали и преобразили. Не возьму в толк, на кой случай в подобной глуши образовалось столь странное кубическое сооружение но подумалось мне, что за этим черным фасадом скрывается нечто большее, чем штатное медицинское учреждение. Высоченный бетонный забор опоясывал территорию лечебницы, будто стена, защищающая от вторжения, средневековый город. За забором пряталась территория площадью в 2,5 гектара с высокими соснами, асфальтированными дорожками, десятком вспомогательных зданий, в которых располагались спортзалы, диспансеры административные и технические учреждения. Стены этих зданий украшала пролетарская мозаика с лозунгами советского периода. Всюду были питьевые фонтанчики и пухот тополей. Наша Волга миновала контрольно-пропускной пункт, где в засранной будке бдил полумертвый охранник с плешивой дворнягой ног и устремилась в сторону основного корпуса, черной башни Саурона. Мы проехали через сквер, обогнули заброшенную площадку для волейбола, опустевший деревянные беседки, где психи играли в шахматы, и припарковались у главного входа. На площадке красовалась блестящая БМВ седьмой серии, и от подобной картины в этих местах я слегка опешил. Но тут же мне все стало ясно. Просветлел я, увидев доблестную мадам, носящую должность заведующей клиники и звание доктора медицинских наук. Едвига Павловна, лет сорока с хвостиком, встречала меня лично на пороге своего ГУЛАГа. Строгий черный костюм, на первый взгляд совсем скромного пошива, но от меня-то не утаить его происхождение. Этого элитного костюма от Прада, за каким нужно обязательно лично слетать в Милан на примерку. Зоркий мой глаз быстро усмотрел едва заметный красный лейбл в районе ворота. Дама была худощавой, весьма подтянутой особой, со строгим лицом и властными манерами. Мечта многих любителей Милф. Иван открыл мне двери, и я, грациозным котом, направился прямиком навстречу к этой интересной персоне. Приблизился. Она стояла на лестнице, возвышаясь надо мной, да и над всем остальным миром, глядя на меня свысока своим холодным скандинавским взглядом, и мне выпала возможность изучить заведующую подробнее. Итак, ухоженные блестящие руки, вольготно сложенные перед собой. Поза уверенная, говорящая о том, что Едвига Павловна, Чувствует себя хозяйкой на своей территории. Да и, судя по всему, хозяйка она себя чувствует в любом другом месте. Приличный маникюр, морщин на руках и лице почти не видно. Туфли ее я бы оценил не меньше, чем в тысячу евро. Золотой браслет, колье с бриллиантом, пальцы свободные от колец. Пахло от властной дамы свободой и дорогим французским парфюмом. Стоило признать, что у нас было много общего, а именно, любовь к изысканной жизни, и весьма недурной вкус. Это был превосходный экземпляр, интересный и вызывающий целый спектр самых разнообразных чувств, и теперь нам предстояло определить статус друг друга. Взвесив все аргументы, я пошел в атаку с порога. «Иларион Федорович, бросил я, приближаясь, но заведующая не дала мне договорить. Я знаю, кто вы такой». Говорила она с бронзовой надменностью в голосе. Я остановился, не дойдя до цели нескольких шагов. А вы знаете, кто я? Давайте обойдемся без прелюдий. Что ж. Вероятно, я ошибся, увидев в вашей персоне близкие мне черты, столкнуться с которыми в подобном месте весьма непросто, ответил я. Не могу мешать вам равняться с крестьянами, поэтому сразу выдвигаю свои требования. Раз уж вы осведомлены о моем прибытии, смею предположить, что знаете вы и о цели этого визита. «Итак вы, как заведующая психушкой, будете оказывать мне полное содействие по всем интересующим меня вопросам», — выпалил я. «Для начала мне нужен доступ к интересующим меня лицам, пациентам и работникам лечебницы». Едвига Павловна улыбнулась, слегка приподняв левую часть губы, лишь едва заметно, только чтобы я внял ее непоколебимости. Экономила силы перед боем. Настоящая деволица. Опасный противник. Меня это дико волновало, ведь настоящих хищников я уважал. Уж никак я не думал встретить в такой глуши достойного оппонента. «Вы сейчас развернетесь, Иларион Федорович? Сядете в свою старую развалюху и отправитесь в деревню тешить местных придурков?» Холодно и совершенно серьезно ответила она голосом, достойным диктатора. Они от вас в восторге. Вот и развлекайтесь себе. А моих придурков оставьте мне. Это учреждение закрытого типа. Я пустила вас на территорию только для того, чтобы лично сказать. Здесь вам не место. Если вы человек умный, поймете с первого раза. Удачи. Она развернулась на каблуках и направилась к выходу. Форма у нее была прекрасная. Икры переливались при каждом шаге. Осанка была ровной. Талия узкой. Мне нужно было срочно предпринять контрмеры, ибо от подобного маневра я даже опешил. Это был удар под дых. Быстрый, точный. И самое главное, неожиданный. Бой вот-вот закончится, не успев даже начаться. Дыхание перехватило, но я собрался с мыслями. Придется мне в таком случае при следующей беседе с моими знакомыми из ФСБ скользь упомянуть о том, какую жизнь ведет бессменная заведующая дурдомом, у черта на куличиках. Выпалил я на одном дыхании. Быстро, но четко. Без лишней суеты. Я догадываюсь, куда уходят бюджетные деньги. Весьма немалые. Скорее всего, вы работаете в связке с кем-то из властных структур. Но тем лучше для моих друзей. Чем крупнее рыба, тем жирнее палки. Идвига Павловна приостановилась у входа, но не обернулась. Стояла, замерев будто древнегреческая статуя, затем бросил напоследок, так и не показав мне своего лица. Удачи в ваших начинаниях. Она скрылась за прочными стенами своей черной обители, оставив меня в дураках. Это было объявление войны, открытое и весьма скорое. Даже не знаю, как описать мои чувства в тот час. Во мне бурлил гнев, который поглощался азартом. Две эти стихии бесились внутри, разрывая меня в клочья. Как будто я прочитал «Лолиту» в 14. Краснощеки, напряженный, словно тетива леголоса. Я направился обратно к машине, держа уверенный ритм. Иван уже запустил двигатель и мучеливо ждал указаний. Я скомандовал, и мы тронулись. Это была фиаско. Первая фиаско в войне, победа в которой была лишь вопросом времени. Оно, признаться, эта фиаско подзадорило меня, когда спал эмоциональный паралич. Я должен был попасть в это учреждение во что бы то ни стало, и для этого мне было необходимо задействовать силы извне. Силы, способные нанести мощный удар по глухой обороне диктаторши. Но для начала я должен был вооружиться информацией, изучить бестию вдоль и поперек, нащупать слабые места и надавить на них со всей силы. Думы мои, прервал телефонный звонок. Это был капитан Соловьев. Слушаю. Соловьев. Узнал. «У нас труп, Ларион Федорович». Пыхтя вопалил он. «Убийство. Я подумал, может, вам будет...» «Адрес». Прервал я и включил громкую связь. «Революции 41». Иван кивнул приняв информацию. Я сбросил вызов. «Ну что за превратности судьбы?» «Труп. Убийство в большой руке в тот самый отрезок времени, когда эту Клоаку посетил сам граф Лихачевский. Все же не зря Гитлерша меня отшила» ибо мне так или иначе пришлось бы выдвигаться на место преступления, пожертвовав планами в психушке. Волга заревела, Иван понизил передачу и рванул, нутром чувствуя бенефит от скорого прибытия на место преступления. Я же, дабы не терять времени, позвонил в дороге своему шефу в редакцию. «Ларик, как дела?» «Нужна помощь». «Это мне нравится. Значит, что-то серьезное накопал. Говори». Идвига Павловна, заведующая местным дурдомом, Натрес отказывается идти со мной на контакт. Мне нужны все ее трещинки, чтобы расковырять их как следует. Живет дама роскошно, так что нужно подключить кого-нибудь из кабинетов, где висит портрет царя. «Сделаем», — бубню дядя, записывая данные. «Есть еще новости». Но я уже отключился, ибо растрачивать время на пустую болтовню был не намерен. К тому же дядька мой давно привык к моим этическим причудам и не таил обиду из-за подобных финтов. Иван топил, что есть мочи, не щадя свой металлолом. Я между делом изучал этого юношу, миссия которого на ближайшее время была проста и в то же время чрезвычайно важна. Возить графа Лихачевского по деревне, молчать и терпеть его барские выходки. На подобную роль Иванушка подходил, как никто иной. Всегда выбритый, бодрый, краснощекий, с белесыми бровями и аккуратно деревенской стрижкой он носил чистые светлые рубашки без пятен, изгибов, а пахло от Ивана, да и в его автомобиле, всегда свежестью. Не могу описать, как ценю подобные мелочи, тем более в том месте, где соблюдать вышеупомянутые данности, весьма затруднительно, ведь обстановка вокруг так и подталкивает нарушить тот или иной пункт из списка благородных принципов человека опрятного. Это был тот редкий бриллиант среди кучи дерьма, который стоило ценить, я поистине лелею своего извозчика, снабжая его периодически и зеленой купюрой в знак своей признательности. Улица Революции была одной из тупиковых артерий деревни. Она брала свое начало от площади Суворова, пересекаясь с Ленина, Калинина и Пушкина, по которой можно было попасть к моему имению на горе. Это была довольно уютная узкая улочка, вдоль которой располагались жилые дома. Всего 41. Часть из этих строений выглядела заброшенными. Вторая половина походила на попавшие под удары развалины. Мы медленно катились по улице, объезжая потоки, тянущихся к месту происшествия по дороге людей. Дом под номером 41 расположился в конце улицы, прямо на границе с лесом. Здесь уже толпились деревенские зеваки, прибывающие со всех концов большой руки. Слоняющиеся от безделия, они гудели, пересказывая друг другу обрывки, выдернутые из потока информации перерастающие впоследствии в слухи, а еще позже, трансформирующиеся в обросшие красочными деталями истории. Конечно, правды в этих мутировавших историях была на грош. По сути, высшее общество ничем не отличалось от местных дикарей. Те же слухи, распускаемые бездельниками вроде меня, только приукрашенные красивыми словесными оборотами и вытекающие из бесед в закрытых клубах за бокалом коллекционного виски. Разница лишь в эстетике. У входа в дом был небрежно припаркован полицейский бобик. С крыши лачуги напротив, в бинокль, глазели местные пацаны, а помощник Соловьева Дима упорно сдерживал натиски напирающей любопытной толпы. Подвыпивший он будто сторожевой пес рявкал на лезущую вперед толстуху в платке и домашнем халате, силой отталкивал прущего напролом пьяницу, успевал отвешивать подзатыльники особо ретивым мальчишкам. Как бы ни напирал эта биомасса, Дмитрий с достоинством сдерживал свою линию Блицкрига, не предаваясь отчаянью. Он орудовал умело. Где можно было обойтись словами, звучало хлесткое предупреждение. Тех, кто был понаглее, крыл отборным деревенским матом, а ушек вовсе наглым не гнушался применять свою молодецкую силу. Я с любопытством наблюдал за его действиями, отточенными, как будто он проделывал подобное каждый день. В своей потертой кожаной куртке которая досталась ему, вероятный еще отца, с растрепанными кудрявыми волосами, с лицом испещренным угрями. Он был худощав, краснощек, с высоким лбом и с узкой полоской бледных, поджатых в вечном переживании губ. Глаза его были затуманены алкоголем, слезились, а снизу отдавали красным. Это был один из типичных представителей деревенской молодежи в современной России. И если у Ремарка было потерянное поколение, то поколение, к которым принадлежал Дима, я называл невидимым. Они были невидимками, эти двадцатилетние, непристроенные провинциальные юноши и девушки. Они ничего не умели делать, не обладали какими-то особыми навыками. Да и не хотели они ничего делать, и ничем не хотели обладать. Они бесцельно жили там, где им не хочется, занимались тем, от чего их тошнило, но менять ничего они не решались — потому что не умели меняться сами, а учиться у них не было желания. Вот и коротали они своей жизни по деревням, да прочим провинциям, погрузившись в плен безысходности, и жаловались каждый день, и страдали, но ничего при этом не делали. Эти невидимки были детьми своего времени, они принимали участие в жизни, существовали на бумаге, по всем юридическим законам, но их как будто и не было вовсе, потому что если их убрать, Например, кто-то из них внезапно умрет. Этого никто и не заметит даже. Димка был ярким представителем поколения невидимок. Распределили в Академию МВД. Не доучился, выперли. Вернулся обратно, пристроился к Соловьеву. Не благодаря своей сноровке. Опять-таки, из-за стечения обстоятельств. И работает теперь не пойми кем. То ли сотрудник, то ли шнырь какой-то. И зарплаты вроде нет. И перспектив тоже не наблюдается и все равно работает, и отталкивает этих прущих напролом невежд, и кричит на них, как будто собственность свою защищает. Полуполицейский Дима, завидев меня, тут же поменялся в лице. Вся его сосредоточенность, вся его ювелирная работа, которую он проделывал до этого, как будто нивелировалась в один момент. Он обмяк, вытянул лицо, и неуверенно направился навстречу ко мне, вмиг сменив амплуа. Иларион Федорович, добрый день. Сказал он, подрусти свое ослабляя оборону дома. Одичалые воспользовались мгновением, чтобы сдвинуть линию. «Капитан Соловьев внутри. Проходите». Я глядел дом под номером 41, который на фоне прочих местных халуп выглядел еще весьма даже прилично. Аккуратное одноэтажное здание. Новенький фасад, решетки на окнах, шифер на крыше. Хозяин явно был из тех, кто ухаживает за своим жилищем. Был здесь небольшой полисадник, спутниковая антенна на крыше, а забор так и вовсе представлял собой образец деревенского домоустройства. Правда, в отличие от иных местных заборов, сплошь низких, из какого-то гниющего, покосившегося дерева, этот забор представлял собой надежную защиту от посягательств извне. Кирпичный, метров два высотой. — Хорошо стараешься, — сказал я Дмитрию и тот просветлел, как будто удостоился похвалы от самого Иисуса. «Но если ты так и продолжишь пялиться на меня с блаженством, то дом наводнят эти мелкие ублюдки». Я кивнул в сторону мальчишек, которые уверенно пробирались ко входу. Дмитрий спохватился, извинился и рванул к ним, по дороге извергая поток заготовленных заранее матерных словосочетаний. На крыльце меня ждала приоткрытая металлическая дверь, еще один защитный рубеж, не свойственный местным жителям. Я вошел под своды деревенского дома, раздвинув прозрачную тюль антимуха на входе. Заметил блок управления сигнализацией. Предмет в подобной глубинке, входящий в разряд излишеств. Брякнул какой-то караульный колокольчик, из комнаты навстречу мне вывалился Соловьев. В своей помятой форме, озабоченной и напряженной. На руках его были медицинские перчатки, в кармане, сквозь штаны горел фонарик, лысеющую голову покрывали многочисленные испарины пота. Стоял спертый запах деревенской хаты, на убранство в целом прилично отличалось от типовых берлог местных крестьян. На первый взгляд здесь было даже чисто, что меня, человека, привыкшего наблюдать изо дня в день за безумством срача, повергло на первых порах в некий ступор. Из корзины с крабами вырваться весьма непросто, и хозяин этого дома, вероятно, делал в этом направлении некие успехи. «Эксперты из Екатеринбурга будут через полчаса». Суетливо брякнул капитан вместо приветствия и вытер платком вспотевший затылок. Я кивнул, попытался войти в комнату, но капитан преградил мне путь, встав на пороге своей кабаньей тушей. Он наморщил лоб и как-то странно заглянул мне в глаза. Настоящий Боров. Он был ниже меня на голову, но куда шире и коренностей. Я почувствовал запах алкоголя и табака. «Иларион Федорович». Выдавил он из себя, откашлившись. Ему было неловко, но Соловьев все-таки мент. И неловкость каким-то чудным милицейским образом была подавлена профессиональным напором. Эта картина не для всех. Я знаю, что будут говорить о нашей деревне, когда новости об убийстве просочатся в региональные СМИ. Такое не каждый день встречается даже на НТВ. Раз уж вы журналист, и у нас с вами вроде как складываются доверительные отношения. Я видел всякое если ты переживаешь за мою впечатлительность, капитан. Что касается публикаций, я здесь по делу пропавшей девочки. Я не новостник, а документалист, который работает над большим проектом, и меня не интересуют деревенские толки. Желтухой я не занимаюсь. Просто я знаю, как это бывает. Он почесал проплешину, не сдаваясь. Мы тут себе тихо-тихо жили, вроде даже как неплохо всем тут было. А тут... Вздохнул, опустил маленькие глазки. «Большое начальство приедет. Копать начнут. виноватых искать». «Боишься по шапке получить?» — усмехнулся я. «Это призрак коммунизма в тебя колбасится, капитан. В Союзе ради отчетов чего только не придумывали. Маленькие докладывали тем, кто побольше, что у них все хорошо. Те выше передавали, и так до самого верха. И ведь все хорошо было, но как только копнешь, обязательно на говно наткнешься. Сегодня уже не те времена». Хоть мы и недалеко ушли. Ты можешь быть спокоен. Я сделаю свою работу максимально корректно. Партийный ремень обойдет твой зад стороной. Не напрягайся, не отшлепают. Спасибо. Признателен. Соловьев утертый ли стороной ладони пот с лица и уступил мне дорогу. В затхлой темной комнате шторы были задернуты, дабы избежать лишних глаз. Передо мной развернулась самая странная картина, которую мне только доводилось наблюдать в своей жизни. Опишу все в мельчайших подробностях, ибо это чрезвычайно важно для дела. Итак, вот что показал мой осмотр при первом взгляде. Это был зал, квадратов 20 площадью, типичная комната русского обывателя. Телевизор, сервант, диван, шкафы, ковер на стене. Все мебели детали интерьера были расставлены по стенам и углам, освобождая центральную часть. В центре комнаты расположился труп старика. На вид лет семидесяти. Он лежал на спине с искаженным от боли лицом. Губы его были синими, глаза широко открыты. Старик был абсолютно голым, руки и ноги его были растопырены по принципу ветрувианского человека. На животе его был толстый розовый шов от шеи до паха, небрежно стянутый плотными черными нитками. На левой руке виднелась нелепая черная тату, в виде стоящей на задних лапах свиньи. По телу ползали мухи. Запах стоял не из приятных. На запястьях виднелись кровоподтеки. Ребра, судя по первому осмотру, были переломаны. Я достал смартфон, сфотографировал интересующие меня детали и прошелся по комнате, изучая убранство. Капитан Соловьев озабоченно стоял в проходе, глядясь недоверием то на труп старика, то на меня. «Вас не найдется?» – заикнулся он, когда я полез в книжный шкаф. «На кухню» прервал я. Мы прошли с ним на кухню, я сбросил перчатки и достал из своего чемодана бутылку виски. Соловьев быстро нашел там чистые стаканы, и мы налили по сотне. Он опрокинул разом, я медленно цедил. «Кто он такой?» — спросил я, отодвигая занавеску на окне. В огороде дежурили любопытные мальчишки, прятавшиеся за деревом черешни. «Дед-то?» — нюхая рука в голубой рубашке, переспросил капитан. Матвей. Дед Матвей. Жил тут себе тихо-тихо. Ни с кем не общался особо. Затворником был вроде. Я его не знал толком. Да и жители тоже немного чего о нем сказать могут. Жил на отшибе Никого не трогал. Не знаю даже. Не знаю. Он покачал головой и тупо уставился в стену. Не знаю. Не укладывается как-то. Не раскисай, Кэп. хмыкнул я. Ты тут вроде как за Бэтмена, так что слез лить не надо. Готэм не простит тебе этого. Здесь герой нужен, а не нюня». «Ух, что будет теперь?» «Ничего не будет. Я хлопнул его по плечу. Но послушай, что я скажу. Это уже серьезное дело. Пропажа ребенка — это одно. Труп. Я бросил пренебрежительный взгляд в сторону комнаты, где лежал дед Матвей, и труп непростой. Это совсем другое. От тебя требуется холодный рассудок и профессиональный подход к этому делу». «Да уж. Возможно, это твой звездный час, Соловьев. Я плеснул ему в стакан. Кто-то на таких делах горит, а для других это шанс взлететь. Скоро приедут эксперты. Тебе нужно будет хорошенько поработать и не дать этим ребятам все запороть. И сам не нажрись. Предстоит сложная работа. Нужен светлый разум, чтобы не упустить детали. Понял?» Капитан кивнул. «Кто обнаружил труп?» «Девка какая-то приезжая». Соловьев накатил и снова занюхал рукавом. «Какая еще приезжая девка?» Недоуменно спросил я. «Сами еще ничего не знаем. Димка ее в участок еще утром отвез. Она там с нашим гномом вместе ждет, пока мы тут закончим. Нас на всех не хватит». «Так, капитан, я покачал головой, достал из своего арсенала диктофон и максимально сосредоточился». «Давай по порядку». Труп этого вашего деда Матвея обнаруживает какая-то приезжая женщина, которая не живет в большой руке. Верно? Да. Она приходит в этот дом с каким-то гномом, звонит в полицию, приезжаете вы, и она, эта женщина и этот гном сейчас в участке. Ждут, когда вы их допросите. Так? Так. Что это за гном? Карлик тут у нас есть один. Ефим. Не совсем в рассудке. Лет шесть в психушке провел, потом отпустили его. Инвалидность оформил и шатается по деревне, помогает всем. Его тут все любят. Он и воду носит, и с выпасом по помогает, да все, что просят делает. Работящий парниша. Значит так. Я поднялся со стула. Соловьев поднялся следом. Ты закройся тут на замок и жди специалистов из центра. Обучите дом, снимите отпечатки. Все интересное тащи в участок. Записные книжки телефоны документы фотографии этот дед матвей явно переживал за свою безопасность вон как дом свой оградил я с димкой твоим поеду к этим двум и буду присутствовать при допросе чуть что сразу звони ясно ясно по голосом ответил капитан и покосился на бутылку виски но бутылку я забрал с собой нельзя было допустить перебора вот так я в критический момент перехватил инициативу, воспользовавшись эмоциональной менструацией своего сподвижника. объясню что у меня на уме. Соловьев, хатимент человечешка простой, не шибко мозговитый, с монгольским восприятием. То есть готов биться челом о землю перед тем, кто его превосходит. Но при этом крайне мне полезный, и если отбросить все клише, впрочем, даже не гнилой. При всей перспективе дела пропавшей девочке убийство, да еще и такое экстравагантное для европейских гурманов будет куда более изысканной темой. Шесть убийств за двадцать лет, по три целых и три десятых в год. И тут вуаля, седьмое. Это больше смахивало по эксклюзивности на затмение. Я совершенно случайно застал тот самый момент, когда луна закрывает солнце. Руками Соловьева я решил сопровождать это дело от начала и до самого конца, а концом должно стать слово, которое возбуждает похлеще гальгадот. Сенсация. Иван мялся в нерешительности спросить у меня что-то по дороге в участок, но я томил своего возницу молчанием не желая лишний раз распыляться. Повторюсь, с водителем мне повезло, надрессированный и дисциплинированный, он бы идеально вписался в мою жизнь в Питере в качестве мальчика на побегушках. Мне стоило посмотреть на него поближе, ведь ответственные кадры в России на дороге не валяются, а уж тем более те, кто обладает самым важным качеством служаки — самодисциплиной. Рядом со мной сидел Дмитрий, помощник Соловьева на общественных началах. Он смотрел в одну точку перед собой, не шевелился и, казалось, не дышал, однако перегар его даже при отсутствии дыхания заполнял салон «Волги». Подобный трепет, по большей части бесполезный, начал меня раздражать, и я прервал молчание. «Что тебе известно об этом, Матвей?» Димка встрепенулся, как будто я вывел его из комы дефибриллятором, покрутил головой на тонкой шее и промямлил. Да особо-то немного известно. Он сглотнул, протер рыбе глаза. Вроде как говорят, он с дочкой жил. Кто говорит? Из толпы кто-то бубнил, когда я дежурил у входа. Дескать, дочка-то где? Я спросил еще, у него и дочка была? Ну, конечно, все это знают. Я сделал записи у себя в смартфоне. Еще что? Еще, еще, пробубнил Димка, напрягая извилину, как будто на экзамене. Но не местный дед Матвей. В смысле, не родился в большой руке. Мы всех, кто тут не родился, местными не называем. Приехал пацаном откуда-то, поселился на краю деревни. Так и жил в отдалении, пока не... Сами знаете. Пока не помер. Завершил я. Не бойся произносить это вслух. Это же мент. Дима зарделся. На прыща в щеках появился румянец. Похоже, мент для него был неким недостижимым статусом. Я усмехнулся, вглядываясь в это юношеское потасканное лицо. Пьющий юнец без особых задатков и ума. Но кто, если не он, будет осуществлять функции, возложенные на МВД в этой дыре? В участке, где безгранично царствовал престарелый гражданский охранник на входе, Ожидала странная парочка. Мы прошли мимо скучающего деда, морщинистого и древнего, возможно, даже неандертальца, и направились прямиком к ожидающим. Парочка сидела в приемной, не скованная ни наручниками, ни стенами, ни решетками, разве что собственной совестью. В пустующем здании были лишь они да старый вонючий цербер на входе, который доживал свои последние дни. Я шел первым. Дмитрий семенил за мной, подрядившись нести мой чемодан. И откуда эта тяга к услужливости во времена, когда нет ни царей, ни генсеков? Оба, и женщина, и этот гном, при нас поднялись со стульев, ожидая дальнейшего развития событий. Я встал напротив, внимательно изучил обоих и указал на дверь, ведущую в кабинет Соловьева. Дмитрий вопросительно на меня поглядел. Боялся кабинета начальника как и самого Соловьева, но я его заверил. Тут у меня полный карт-бланш, и капитан дал мне полномочия, равные его собственным, а то и куда больше. Действенно, хоть и мало похоже на правду. Мы вошли в пропахшую дымом коморку, где вчера было распито два бутыля добротного виски. Я указал Дмитрию на стол начальника. Он снова смерил меня своим прединсультным рыбьим взором. Я настоял очередным огненным взглядом, и он неуверенно поплелся к шевскому штурвалу. Парочка расселась на стулья напротив, где еще давеча пылились кипы папок и бумаг. Я же остался стоять у входа, вооружившись заметками и диктофоном. Воцарилось молчание. Дмитрий собирался с мыслями. Я выжидал, когда напряжение в комнате достигнет апогея. Женщине было лет 30, в каком-то странном, растянутом желтом плаще до пола, совершенно нелетнем, в резиновых ярко-желтых сапогах, с растрепанными белоснежными волосами. Волосы ее были полностью седыми, вызывая диссонанс с молодым лицом, серым и мрачным. Губы ее были поджаты, зеленые, неестественно огромные глаза опущены. Она выглядела так, как будто была напугана, но при детальном изучении мне показалось, что вместо страха она была преисполнена полнейшим безразличием. Какая-то дикая отрешенность, какая-то бездонная пустота в глазах. Гном? Коренастый карлик с тупой полуулыбкой на физиономии, лысый, сальный, примерского виду. Одет он был в пеструю рубаху, которая была ему по колено, шорты и шлепанцы. Ноги его, конечно, не доставали до пола, и он болтал ими, будто девятилетка, сидящий на пирсе у моря. Стоит добавить, что несло от этой парочки, весьма дурно, и я поручил Дмитрию распахнуть настежь и без того трухлявые полуразбитые окна. «Начнем допрос». Мой голос разорвал докучающую тишину. «Это Дмитрий, сотрудник отдела полиции Большой Руки. Допрос проводится в присутствии представителя СМИ. Прошу, начинайте». Дмитрий выторщил глаза, напрягся, стиснул зубы и выдохнул. Вся эта история была ему явно не по душе. Откашлялся, оглядел всех по очереди, потом перевел взгляд на меня. Я кивнул на капитанский компьютер. Дмитрий соблаговолил его включить, трясущимися то ли от выпитого, то ли от страха руками. Ммм. Бурчал он под хруст жесткого диска из 90-х. 27 июля 2018 года. Большая рука. Имя. Фамилия. Он вопросительно посмотрел на даму, придав себе вид полной суровости. Получилось комично, но никто, кроме меня, комичности не заметил. «Ефим Петров, ребятки. Выпалил карлик вне очереди и повернулся ко мне, как бы показывая, что это он и есть». Дмитрий перевел недовольный взгляд на него. «Дата рождения. Место проживания. 14 октября 1971. Большая рука. Улица Гагарина, дом 12. Семейное положение. Холост, конечно. Я ж карлик. Да еще с желтой справкой», – пошутил он, – И растянулся в беззубые улыбки. Наличие судимостей. Только принудительное лечение. Вы же и так все знаете, ребятки. Знаем. Кивнул Дмитрий, барабаня пальцами по клавиатуре. Но формальности соблюсти обязаны. Место работы. Безработный. Но вы также знаете, что я помогаю всем тут. В большой руке. Так что работы на самом деле хватает. Занят по боли работящих бываю. Так, давайте отвечать на вопросы. Без лишних комментариев. Входя в кураж, буркнул Дима. Настоящий русский мент просыпался в нем, как будто ворзень в полнолуние. «Ваше имя?» Он перевел взгляд на даму. Она подняла глаза на него, но ничего не ответила. «Имя? Фамилия?» Повторил Дмитрий голосом, полной ментовской стали. «Я...» — замешкалась женщина. «Я не знаю». «Что значит «я не знаю»?» Насупил брови Дима. Я не помню. Позвольте вступить. Снова встрял гном. Не позволю, парировал Дмитрий. Вступите, скомандовал я, и Дмитрий, который, казалось, и вовсе забыл, что я присутствую в комнате, тут же дал задний умолк, сделавшись в одночасье из большого начальника, только родившимся котенком. Я-то прекрасно знал, что пускай лучше говорит опрашиваемый. Того и глядишь, чего лишнего ляпнет. Тем более этот гном автоматически попадал в разряд подозреваемых. Ефим снова обернулся, как бы посвящая свою следующую фразу мне, но я жестом указал ему на Дмитрия, давая понять, что допрос ведет именно он. «С чего бы начать?» Почесывая лысину, проговорил он. «Сначала начни». Выпалил Дмитрий, стараясь отыграть позиции. «И рассказывай, пока не остановим». «Сначала, сначала...» «Так...» Карлик сделался серьезным, задумался. Рано утром, часов в пять, я шел к колодцу. С какой целью? Набрать воды для хозяйства бабки Софы. Пожал плечами Ефим. Я каждое утро ей воду ношу. У нее ведь там свиньи. Продолжай. Ну, значит, иду я и вижу у колодца девушку. Странная какая-то. Ходит по кругу, как будто с луны свалилась. Бурчит себе под нос что-то. И эту девушку указала женщину в желтом плаще дмитрий эту самую подтвердил гном дальше ну я подхожу и говорю милая дама тебе помочь чем она вздрогнула испугалась конечно не каждый день карликов встречаешь меня то тут все знают привыкли а это сразу видно не из местных я местных всех знаю ее первый раз вижу в большой руке то точно кого ищешь или заблудилась спрашиваю. Она глазами слезливыми хлопает и говорит. «У меня, говорит, память отшибла Ничего не помню. Имя не помню, кто такая не помню. Как оказалось, тут тоже говорит не помню. Ну дела. А в руках бумажку какую-то крепко сжимает». Говорю. «Это что такое?» Она кулачок разжимает, а там записка, дескать, «Матвей и Галя, большая рука, улица Революции, 41». 15 июля 2018 года. Свинья и лось. Стоп. Прервал смекалистый Дмитрий. Где эта записка? Да вот же она. Женщина разжала руку и подала ему смятый листок, вымоченный в поту. Он взял лист, развернул и внимательно прочитал. Слово в слово. С удивлением поглядел он на карлика. Ты что, выучил содержание, что ли? Так у меня память хорошая. Я в психбольнице стихи по вечерам всей палате читал. Сразу все запоминаю. Вот и котировки биржевые все, по утрам наизусть знаю. И погоду во всех странах мира. Тебе-то зачем котировки эти? У тебя хоть полтинник-то в кармане водится?» Усмехнулся Дима, но тут же посерьезнел. Осекся. «Что это значит?» Он обратился к Седовласке и покрутил бумажкой перед ее лицом. Она отпрянула, повертела головой. Дескать, не знаю. Дальше что было? Ну, я это. Карлик снова почесал лысину. Сначала подумал, что эта дама из психбольницы сбежала, там таких полно. Но потом прикинул, что в принципе всех в этой конторе я знаю, а тех, кого не видел, просто так не выпускают. ну я и говорю ей, слушай, так я ведь знаю деда Матвея и дочку Ивонную Гальку, айда провожу. Она и согласилась. Двинули мы в сторону дедова дома, к порогу и в дверь стучать. Тишина. Странно, дед всегда дома был. По ночам только выходил на воздух. Я дверь попробовал, она и открыта. Когда это такое было? Дед никогда никого в дом не пускал. А тут... Настя ж прям. Зашли внутрь, смотрим, а там... Ну, вы дальше-то и сами видели, что там в доме случилось. Мы тут же к телефону бросились... Он у соседа через три дома есть, у Гришки. Позвонил я Виктору Ивановичу. Он примчался тут же, она сюда отправил. Вот и вся история, хлопчики. Не убавить, не прибавить». Дима бросил вопросительный взгляд. «Что можешь сказать про деда Матвея?» Спросил я у гнома. Тот снова обернулся. «На одиночка он», — развел руками карлик. «Всех сторонился всегда, всех опасался, не доверял никому» но дикарем не был, больше человеком порядочным считался. Я тут всех знаю, со всеми общаюсь, но с дедом так и не навел контакт за все время. Даже дом у него ни разу не гостил. Такой он был. Вы трогали что-то в доме? Упаси бог! Ефим перекрестился. Я снова поглядел на Диму и кивнул. Так. Он принялся опечатать что-то на принтере. Сейчас подпишите протокол допроса, пару формальностей, и отправитесь по домам но Он посмотрел на Ефима. «Ты-то домой, а она...» «Она поедет со мной», — сказал я. Девушка обернулась. В огромных зеленых глазах проскользнул испуг или еще какая-то чертовщина. Она схватила за рукав карлика в поисках спасения. Странно. Я почесал подбородок. Впервые в жизни мне предпочитают карлика. Наверное, мир и правда катятся Черт знает куда.